163. Август 6. Когда разгорается устремление, далекое делается близким, недоступным доступным, недостижимое достижимым и невозможное возможным. Усиливается тогда магнит притяжения к будущим свершениям и вырастают крылья для дальних полетов. Огонь и устремление можно хранить ярой связью с владыкой.